Глава 44 четвертая. «Береги спину». «Браво!» – похлопал в ладоши Рой. «Браво!» «Скажи только напоследок одну вещь». «Какую?» – поднял брови Бадун. «Кто это устроил? Или как я нашел тебя?» «Нет!» – Рой излучал спокойствие. «В самом начале, еще в стабе у Хмурова, когда пришел Гамбит, ты бежал и заминировал некоторые объекты. Бежал, украв мой дневник». Тот самый, который я вел в Улье с первого дня, описывая тайны зараженных и делая наблюдения. Афишировать это я не стал. Хмурому тоже не сказал. Гамбит просил дневник, и я дал ему батины мемуары. У кого сейчас моя тетрадь? Как где? Удивился Бадун. учалова И ты спрашиваешь только такой мелочи? Рой широко ухмыльнулся. Ты не представляешь. Как я рад. А теперь взять. В тот же миг доктор, стоявший чуть позади остальных, Вынул руку из кармана, достав пистолет с глушителем, и выстрелил в спину Бадуну и подельникам. Бадун дернулся, оборачиваясь. Пуля не ранила его, похоже, остановленная бронежилетом, но тяжело ударила, наверняка оставив ушиб под броней. Бадун даже успел нацелить оружие и нажать на спуск, но не тут-то было. Второй рукой доктор махнул снизу вверх тростью, направив дул автомата в небо. Тра-та-та! Все пули ушли в небо. Воспользовавшись замешательством, Рои и бойцы закатились за БРДМ, УАЗ и кучу трупов. Бах! Батя вынул из-за пазухи любимый ПБ и выстрелил в одного из нападавших. Бадун, высадивший мимо почти весь магазин, отскочил, разрывая дистанцию, стараясь держать поле зрения доктора и возможных стрелков Роя. Один из бойцов Бадуна вовремя рухнул. Над головой прострекотала очередь. Бадун и его люди стояли, видимые всем, как фонарные столбы на краю площадки. Застрекотали сразу два автомата. Один человек в маске встал перед своими и активировал дар, создавая щит. Доктор нажал на спуск, и пистолет сухо щелкнул. Магазин был пуст. Два человека исчезли из поля зрения, чтобы мгновенно оказаться позади доктора и схватить его, начав душить. Тот даже не думал сопротивляться. Развернул руку назад и махнул ладонью активируя одну из форм телекинеза, которые изучал Рой. Бедро и одежда бойца окрасились кровью. телекинетические скальпель вспорол одежду и бронежилет, зацепив бок. Неизвестный закричал. Второй бросил какой-то предмет и бросился бежать. Светошумовая граната бабахнула и ослепила, как сварочная дуга. Бодуну и подельникам не повезло. Во время стычки сзади был доктор, а спереди Рой и его люди повернуться лицом к доктору означало получить пулю в затылок от троя повернуться спиной к доктору оказаться зарезанным как баран доктор явно лучше резал чем стрелял в этой непростой ситуации бадун предпочел сбежать как только увидел что его подельник режут остальные убежали после света шумовой гранаты пока все проморгались доктор стоял как ни в чем не бывало разглядывая окрестности его маска с клювом явно имела непростые стекла на глазах «Твою мать!» — выругался батя. «Ушел», — констатировал Яр. Рой лишь хмуро огляделся. «Все целы? Никого не зацепило?» «Меня задело вскользь по бронежилету», — скрючился Уайт. «Ушиб точно обеспечен». «Дай-ка!» — батя шагнул к нему. «Сынок, у тебя, похоже, если не перелом, то трещина в ребре. Сделаю, что смогу. Несколько дней поменьше двигайся» некрупное, но обильно кровоточащее ранение получил Гектар. Пуля сорвала кусок мяса с ноги, плюс вывих от неудачного падения. Патрон поймал пулю в ладонь. «Не расслабляемся», хмуро прокомментировал батя, оглядывая окрестности. «Такой скользкий тип, как Бадун, может шастать где-то рядом. Да и та бесноватая баба может выкинуть очередную пакость». «А вот и нет», сказала Аня на этот раз серьезно и спокойно. «Она всего в трех километрах и стоит на месте Похоже, кончились силы после той активации дара». Бадун ушел в другую сторону. Драпал так, что земля горела. Глухо отозвался доктор. Он до сих пор так и не демаскировался и одним своим присутствием вызывал нервную дрожь у патрона и гектара. Саша пристально следила за любым его движением. Аня наблюдала уголком глаза. Все остальные никак на него не реагировали. «Едем брать бесноватую бабу», — хмыкнул Рой. Когда они подъехали к микроавтобусу, стало понятно, почему Рэм так и не смогла убежать. Два колеса оказались пробиты, дверь помята и заблокирована. Стекла, как обычно, были заварены решеткой. Рэм оказалась в заперти. Саша взяла оружие и в этот раз спокойно и хладнокровно двинулась к микроавтобусу. Что-то тихо хлопнуло. Саша и Яр быстро оббежали автобус. «Что там? застрелилась спросил Рой. «Нет» произнесла с холодной яростью Саша. «Эта сука сунула ствол в салон и завалила Рыжего. А вместе с ним все ответы и все остальное». Рой подошел к лобовому стеклу. На них, ухмыльнувшись, посмотрела Рэм с пистолетом в руках, а затем с ней что-то произошло. Девушка дернулась, взгляд ее оцепенел уставился в одну точку, а в мимике что-то изменилось. Потом она моргнула, отложила пистолет и помассировала виски. «Ломает без живца!» — хмыкнул батя. Рэм вдруг взглянула через стекло в какой-то несвойственной ей манере, словно другой человек, но на этом сюрпризы не кончились. Она улыбнулась и добродушно помахала через стекло рукой. «Маши, пока есть чем!» — хмуро прокомментировала Саша. «Замечательно, Рой!» — раздалось сзади. «А теперь расскажи, какого художника здесь делает доктор и как ты вообще с ним связан? здравствуй гроб — сказал Рой, не оборачиваясь. — Не ждал тебя так рано. — У меня свои секреты. Подходя, — ответил гробовщик. Неизменная трость скрипела при каждом шаге.